Состояние творчества. Состояние творчества есть состояние наваждения. Пока не начал одержимость, пока не кончил обладание. Что-то кто-то в тебя вселяется, твоя рука — исполнитель, не тебя, а того. Кто он? То, что через тебя хочет быть. Меня вещи всегда выбирали по примете силы, и писала я их часто, почти против воли. Все мои русские вещи таковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться. Выбрали меня. И убедили, обольстили. Чем? Моей собственной силой. Только ты. Да, только я. И поддавшись, когда зрячь, когда слепо, повиновалась, выискивала ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов, не рифм посреди строки выбирала сто первая, а она вещь, на все сто эпитетов упиравшаяся. Меня! Не так зовут. Состояние творчества Есть состояние сновидения, Когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необходимости, Поджигаешь дом или сталкиваешь С горы приятеля. Твой ли это поступок? Явно твой. Спишь, снишь ведь ты. Твой, на полной свободе, Поступок тебя без совести, Тебя природы. Ряд дверей, за одной кто-то что-то, Чаще ужасное, ждет. Двери одинаковы. Не это, не это, не это, та. Кто мне сказал? Никто. Узнаю нужную по всем неузнанным, ту по всем не тем. Так и со словами. Не это, не это, не это, то. По явности не этого узнаю то. Всякому спящему и пишущему родной удар узнавания. О, спящего не обманешь. Знает друга и врага, знает дверь и знает провал за дверью. И на все это и друга, и врага, и дверь, и дыру обречен. Не обманет спящего даже сам спящий. Тщетно говорю себе, не войду в дверь, не загляну в окно. Знаю, что войду, еще говоря, не загляну, заглядываю. О, спящего не спасешь. Есть, впрочем, и во сне лазейка, Когда будет слишком ужасно, проснусь. Во сне проснулась, в стихах упрусь. Кто-то мне о стихах Пастернака. Прекрасные стихи, когда вы все так объясните, но к ним бы нужно приложить ключ. Не к стихам с нам приложить ключ, а сами стихи ключ к пониманию всего. Но от понимания до принимания ни один шаг, а никакого. Понять и есть принять. Никакого другого понимания нет. Всякое иное понимание, непонимание. Недаром французское «компрандр» — одновременно и «понимать» и «обнимать» — То есть уже принять, включить.